Конфликт длился беспрерывно в продолжении нескольких минут. И, может быть, продолжался бы и до настоящего времени, если бы кроткий осел не пришел в надлежащее возбуждение. Воспользовавшись способом, каким выражал свое волнение его хозяин, Азинус принял его в действие с некоторыми изменениями и негодующим взмахом поднял на воздух сразу все свои четыре ноги. Эта мера решила спор в его пользу. Обет распростился со своим местом, так как не мог на нем удержаться, и вылетел по направлению своего пути, а победитель осел завладел местом битвы и стал поедать сухую траву, как плод победы. Когда доктор Батиус, наконец, поднялся на ноги и собрался с мыслями, пришедшими в полный беспорядок от поспешности, с которой он покинул свое прежнее положение, он вернулся за своими пожитками и за ослом. Азинус выказал достаточно великодушие, чтобы свидание имело дружеский характер. И естественно, испытатель продолжал дальнейший путь с похвальным рвением, но с гораздо большей осторожностью. В то же время старый траппер не терял из виду движения врагов, за которыми решил наблюдать. Обид не ошибся, предполагая, что его уже хватились и ищут. Хотя его воображение превратило дикие крики в хорошо знакомые звуки его имени, переданного на латинский манер. Дело было просто вот в чем. Воины, ехавшие позади, не замедлили сообщить ехавшим впереди о таинственной личности, в которую вздумал превратить трапер ничего не подозревавшего испытателя. То же самое непосредственное чувство восхищения, которое заставило воинов задних рядов двинуться при получении такого важного известия, вызвало обратное движение передних. Докторы, конечно, не оказалось на месте, и поднявшиеся дикие крики были только первым взрывом разочарования дикарей. Но власть Мотори в соединении с ловкостью Траппера быстро остановила эти опасные проявления. Когда порядок был восстановлен, и вождь узнал причину такого сильного возбуждения своих воинов, стоявший рядом с ним старик с тревогой заметил выражение сильного недоверия, мелькнувшее на его смуглом лице. «Где твой колдун?» — спросил он, внезапно оборачиваясь к трапперу, как будто возлагая на него ответственность за новое появление обеда. «Разве я могу назвать моему брату число звезд?» Пути великого медика не похожи на пути других людей. «Слушай меня, седая голова, и считай мои слова», продолжал вождь, наклоняясь над грубой сидельной лукой, как рыцарь более цивилизованной расы и говоря высокомерным тоном абсолютной власти. «Дакоты не выбирали себе вождем женщину. Когда Аматори почувствует силу великого медика, он задрожит. До тех пор он будет смотреть своими глазами, не пользуясь зрением бледнолицева. «Если твой колдун не будет здесь утром со своими друзьями, мои молодые люди отыщут его. Твои уши открыты. Довольно». Траппер был доволен, что назначен такой длинный срок. Он и прежде заметил, что вождь Титонов — принадлежал к числу тех смелых людей, которые переступают границы, чинимые человеку, всякого положения, обычаем и воспитанием. Теперь он ясно видел, что для того, чтобы обмануть его, придется прибегнуть к какой-нибудь иной уловке, чем та, которая имела такой успех у его подчиненных. Внезапное появление утеса, поднимавшего свою обнаженную крутую вершину посреди окружающего мрака, положило конец разговору. Мотори обратил все свое внимание на выполнение своих замыслов относительно остатков движимого имущества скваттера. Шепот пробежал среди смуглых воинов, когда каждый из них увидел желанную цель. А затем самый тонкий слух напрасно старался бы уловить какой-нибудь звук, кроме шуршания ног, среди высокой травы прерии. Но нелегко было обмануть бдительность Эстер. Она долго с тревогой прислушивалась к подозрительным звукам, исходившим со стороны безжизненной пустыни. Внезапные крики также были услышаны неутомимыми часовыми наутеся. Дикари, сошедшие с лошадей, в некотором расстоянии, не успели еще собраться около основания утеса и подходили к нему со своим обычным безмолвием и осторожностью. Уже раздался крик амазонки. «Кто там внизу?» — спрашивала она. «Отвечайте, кто бы вы ни были! Сиувы вы или дьяволы, я не боюсь вас!» Ответа на этот вызов не последовало. Каждый из воинов остался на своем месте в уверенности, что его темная фигура сливается с тенями долины. Траппер решил воспользоваться этим моментом для бегства. Вместе с остальными своими друзьями он был оставлен под надзором тех, кто должен был сторожить лошадей. Так как все его друзья были верхом, то эта минута оказалась удобной для выполнения его замысла. Внимание сторожей было устремлено на утес, а тяжелая туча, проносившаяся над ними, затемняла слабый свет звезд. Старик пригнулся к шее лошади и прошептал. — А где моя собачка? Где она? Гектор, где она? Собака услышала хорошо знакомые звуки и ответила дружелюбным визгом, грозившим перейти в пронзительный вой. Траппер только хотел выпрямиться после удачно совершенного дела, как почувствовал на своем горле руку у Ючи, очевидно стремившуюся остановить его голос посредством весьма недвусмысленного процесса удушения. Воспользовавшись этим случаем, разведчик испустил еще другой тихий звук, как будто пытаясь вздохнуть, и получил второй ответный визг верной собаки. Уютча сейчас же бросил хозяина, чтобы излить свое мщение на его собаку. Но снова раздался голос Эстер, и все другие намерения были оставлены. Все внимательно слушали ее. «Да орите и портите себе глотки, как хотите, дьяволы тьмы!» — говорила она с дребезжащим насмешливым смехом. «Я знаю вас!» «Погодите, у вас будет свет для ваших злых дел! Подложи углей, Фебе! Подложи углей! Твой отец и мальчики увидят, что они нужны дома для приема гостей!» При этих словах на самой верхушке утеса показался яркий свет, похожий на свет блестящей звезды. Потом появилось раздвоенное пламя. Одно мгновение оно извивалось среди изгибов громадной кучи хвороста, затем вырвалось наверх ровным столбом и стало колебаться в воздухе, бросая яркий свет на все предметы вокруг. С раздался насмешливый хохот людей разного возраста. Они, по-видимому, торжествовали, что успели так удачно вывести наружу коварные замыслы титонов. Траппер огляделся вокруг, чтобы видеть, в каком положении находятся его друзья. Следуя сигналам, Миддлтон и Поль отъехали немного в сторону и стояли теперь, видимо, готовые бежать по третьему крику. Гектор спасся от своего свирепого преследователя и снова лежал у ног лошади, на которой сидит его хозяин. Но широкий круг света постепенно увеличивался в размерах и силе, и старик, глаза и разум которого редко изменяли ему, терпеливо выжидал более удобного момента для своего предприятия. «Ну, Измаил, муж мой, если зрение и рука верны у тебя по-прежнему, теперь самое время обработать этих краснокожих, которые требуют всего твоего имущества, даже жену, и детей. Ну, добрый муж мой, оправдай себя и свой род. Издали послышался выстрел, донесшийся с той стороны, откуда шел отряд скватера. Женский гарнизон крепости мог убедиться, что помощь недалеко. Эстер ответила на этот желанный звук дребезжащим криком, и в первом порыве восторга приподнялась на вершине и фигура ее ясно была видна всем находившимся внизу. Недовольствуясь этим опасным появлением, она подняла было руки в знак торжества, как вдруг темная фигура Мотори бросилась к освещенному месту, где стояла она, и схватила ее за руки. В то же время обнаженные фигуры трех других воинов, похожие на демонов, мелькнувших между облаками, проскользнули на вершину утеса. В воздухе замелькали головы, и затем наступила глубокая тьма, напоминавшая ту страшную минуту, когда последние лучи Солнца заслоняются надвигающейся массой Луны. В свою очередь крик торжества вырвался из уст дикарей, и в то же время раздался продолжительный громкий виск Гектора. В то же мгновение старик очутился между лошадьми Миддлитона и Поля и, протянув руку, схватил обеих за поводья, чтобы сдержать нетерпение их всадников. «Тише, тише!» — прошептал он. Глаза их закрыты в настоящую минуту, как будто Господь поразил их слепотой. Но уши открыты. «Тише, тише! Несколько сот футов, по крайней мере, мы должны ехать так медленно, как если бы шли пешком». Следующие пять минут ожидания показались веком для всех, кроме траппера. По мере того, как они вглядывались во все окружающее, им казалось, что мгновенная темнота, наступившая после того, как потух костер, должна смениться светом, таким ярким, какой бывает в полдень. Старик постепенно заставлял лошадей прибавлять шагу, пока они не добрались до одной из низин прерии. Тут он засмеялся своим тихим смехом, отпустил поводья и сказал, «Ну, теперь пускайте их вовсю, но держитесь с травы, чтобы топот их не был слышен». Нечего говорить, с какой радостью повиновались ему всадники. За несколько минут они поднялись и спустились с возвышенностей, после чего продолжали ехать полным галопом, глядя на указанную им звезду, как качающаяся на волнах лодка направляется к свету, указывающему путь к гавани и спасению.